Адамберг ходил до самого вечера. Это был единственный способ рассортировать мысли в голове. Ритмичное движение при ходьбе как будто встряхивало их словно твердые частички, плавающие в жидкости. Поэтому самые тяжелые падали на дно, а самые легкие держались на поверхности. В конце концов, Адамберг не сделал заключительного вывода, но получил более ясную картину собственных мыслей, выстроившихся по порядку благодаря законам гравитации. На первый план выплыл несчастный старик Ленар Мор, его прощание с Византией, кончик трубки, постукивающий по передним зубам, не пожелтевшим от табака, вставная челюсть. Далее следовали гнилые яблоки, клеманс-убийца, исчезнувшая вместе со своим черным беретом, нейлоновыми блузками и воспаленными веками. Внезапно он застыл на месте —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 Ну что ж, если это Камилла, то он ее упустил. Вот и все. Она села в такси, чтобы уехать на другой край земли. Нечего об этом думать, все осталось по-прежнему. Камилла во тьме всегда пришла, ушла. Он вновь отправился в путь, тихонько повторяя эти два слова. Ему хотелось поскорее уснуть, чтобы забыть о трубке старика Ленар о берете Клеманс, о спутанных волосах своей любимой девочки. Так он и сделал.